Глава 3. Когда ты чистильщик, ты продолжаешь двигаться, когда остальные уже сдались. Когда ты работаешь с крайне успешными, выдающимися людьми, ты либо живёшь по определённому принципу, либо уходишь. Те, кто говорит, ничего не знают, а те, кто знает, ничего не говорят. Я не говорю. Мои клиенты располагают вполне достаточными средствами и знают, должны знать. Всё, что мы делаем в нашем совместном тренинге, их частная собственность. Не делается ничего, если ко мне нет полного доверия. Поэтому раньше было мало известно о том, как я тренирую игроков, что происходит в спортзале и в других местах, где мы работаем, и о том, как мы достигаем таких результатов, которые делают лучших ещё лучше. Но если ты хочешь отправиться в путешествие в мир напряжённых соревнований и достижений, То я хочу поговорить о том, чему я научился, работая с великими более двух десятков лет. Мой рассказ о том, как я работаю со своими спортсменами, как я пришёл к тому, что знаю то, что знаю. Поделюсь, чему они научили меня и чему их учу я. Я хочу, чтобы ты был способен всё это взять и использовать как основу для достижения своих желаний. Не надо думать, что тебе придётся тренироваться как профессиональному спортсмену. Это полноценная работа. Каждый, кто скажет тебе, что ты можешь тренироваться как профи, читая книгу, на самом деле просто пытается её тебе продать. Книга может стать хорошим началом, но давай на чистоту. Ты тренируешься как профи, действуя на самом высоком уровне напряжения каждую секунду во всём. Постоянно работаешь над своим телом. навыками, подготовкой, не оставляя ничего на волю случая. Разве можно заниматься этим по утрам в течение 30 минут, после чего идти на работу или в школу или куда тебе ещё надо? Но ты можешь разработать разум, как у элитного спортсмена, и использовать его, чтобы преуспеть в своём деле. Абсолютно всё в этой книге с одинаковым успехом можно применить и к спорту, и к бизнесу, и к учёбе, и к чему угодно в этом мире. Потому что неважно, что ты для себя хочешь, ведут ли тебя твои амбиции в спортклуб или офис или куда-то еще, твой главный источник силы будет идти от шеи и выше, а никак не ниже. В спорте тратится намного больше на физическую составляющую, тренировки, упражнения, физические нагрузки, чтобы тело стало быстрее, сильнее и выносливее, чем многие могли бы себе представить. И в итоге мы уделяем очень немного внимания состоянию разума. Всё совсем наоборот. В суть превосходства не только в том, чтобы прийти в спортзал и серьёзно попотеть. Это самая малая часть необходимого. Физические способности могут далеко не всё. На самом деле, нельзя натренировать тело или приуспеть в чём-то ещё, пока не натренируешь разум. Нельзя достичь превосходства Пока твой разум к этому не готов, научи разум тренировать тело. Физическое превосходство может сделать тебя великим, но именно превосходство разума сделает тебя в конечном счёте неудержимым. У тебя никогда не будет такого мощного инструмента развития, как этот. Сделай свой разум сильным, и тело последует за ним. Истинная мера человека определяется тем, что измерить невозможно, неосязаемым. Любой может измерить вес, рост, физическую силу, скорость, но нельзя измерить приверженность делу, настойчивость или инстинктивную силу мышц грудной клетки и сердца. Здесь и начинается настоящая работа понимание того, что ты хочешь получить И знание того, что ты готов выдержать, чтобы это получить. Мне нужны парни, которые хотят работать так же усердно, как и я. Я буду непреклонен в своём собственном стремлении к превосходству, и я рассчитываю, что ты будешь делать то же самое. На работе, которую мы будем выполнять, написано моё имя, а твоё написано на майке. И я надеюсь, что для тебя это так же важно, как и для меня. А если ты хочешь спросить, справишься ли ты, то ты не справишься. Я тренирую своих спортсменов, применяя диктатуру трёх правил: приходи, усердно работай и слушай. Если ты можешь справиться с этими тремя пунктами, то я смогу тебе помочь. Если нет, то мы друг другу бесполезны. Я расшебусь в лепёшку ради тебя каким угодно образом, но от тебя я жду того же. Я не собираюсь работать больше тебя ради твоей же выгоды. Покажи то, что ты хочешь, и я тебе это дам. Но мы всё будем делать по-моему. Я не хочу выказывать неуважение к тренеру твоей команды, твоему отцу или массажисту, но если бы они знали, что нужно делать в твоей ситуации, или если бы ты знал это сам, тебя бы здесь не было. Что, чем мы будем заниматься? Всего над 20% будет состоять из физических нагрузок. Всё остальное время мы будем работать над разумом. У тебя уже есть талант. Моё дело показать тебе, что ты можешь с ним сделать, чтобы выбраться из клетки, которая держит тебя на месте. Тебе может не нравиться то, что я говорю, но если ты будешь меня слушать, ты будешь щедро вознаграждён. Не сомневайся. У меня было много игроков, цена которым 2 миллиона долларов, но им платили в 10 раз больше, потому что они были в моей программе и не уходили. А для команд это кое-что значит. Если ты работаешь со мной, они знают, что ты настроен серьёзно. Если ты профессионал, это значит, что ты управляешь своей карьерой, и мы так и будем к этому относиться. Твоё тело это бизнес, о котором ты должен заботиться, иначе бизнес пропадёт. Если ты это забудешь, то поверь, я тебе об этом напомню. Я здесь не за тем, чтобы паразитировать на твоих славе и успехе. Я жду, что мы оба будем работать с полной отдачей, и надеюсь, в результате у нас сложится профессиональные отношения, которыми мы оба будем гордиться. Я повидал много тренеров, которые хотели подружиться со своими игроками, пытались сделать так, чтобы они всегда были счастливы. Эти тренеры просто боялись потерять клиента с известным именем. Вот и не перегружали их, говоря: "Хватит. Поверь, мне не нужно быть твоим другом. У тебя и так достаточно друзей, которые скажут тебе, какой ты великий. То, чем мы с тобой будем заниматься дело профессионального, а не личного характера. Если в итоге мы окажемся друзьями, прекрасно. Но для меня намного важнее, чтобы мы позаботились о твоей карьере и твоём будущем. Некоторые игроки предпочитают участвовать в планировании того, что повлекут за собой наши тренировки. Другие оставляют за мной право разрабатывать детали. Коби хочет вместе думать над тем, что нам нужно сделать. Так же поступал и Майкл. Коби подходит и говорит примерно следующее: "Слушай, Когда я прыгаю с левой ноги, у меня болит колено. После этого я начинаю восстанавливать последовательность событий. Спрашиваю: "Когда ты начал это чувствовать? В какой части игры?" Потом смотрю видеозапись и слежу за всем, что он делал, пытаясь найти то, что могло повлиять на его колено. Следующий вопрос: "А может быть, это происходит вследствие какого-то элемента наших занятий?" Я начинаю анализировать все упражнения. "Не ухудшили ли мы что-то?" Могу сказать, Помнишь, когда во время игры с Ютой произошло то-то и то-то? И он понимает, о чём я. Мы рассматриваем ситуацию, после чего я наконец смогу уверенно сказать ему. Считаю, что проблема с коленом могла начаться из-за этого. Теперь нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы всё исправить. Полное сотрудничество. Так что я рад выслушать твои мысли. Но раз уж ты работаешь со мной, ты разрешаешь мне делать своё дело. Без вариантов. Большинству людей предоставляется слишком широкий выбор, и они редко выбирают самый сложный. Ты хочешь работать 90 минут или полчаса? Многие выберут полчаса. Вот попробуй это. Но если тебе будет слишком тяжело, то мы упростим задачу. И они сразу всё упрощают. Так что я не предоставлю тебе выбора. Тебе не над чем будет думать. Я буду думать за нас обоих. Я облегчу тебе жизнь, сделав за тебя всё домашнее задание и предоставив тебе лишь ответы. Просто приходи, работай на полную и слушай. Это твоя часть уговора выполнять свою работу. Выполнять свою работу. Каждый день тебе придётся делать что-то, чего тебе не хочется. Каждый день испытывай себя дискомфортом. Прорвись через апатию, лень и страх. Иначе на следующий день тебе придётся уже делать две вещи, которые тебе не хочется, а затем 3, 4, 5, и вскоре ты даже не сможешь вернуться к первой. После этого тебе останется только корить себя за созданный тобой же бардак. И вот у тебя уже появилась психологическая преграда, которую придётся преодолеть в купе с физическими. Для своих ребят я представляю собой то, чего они не хотят делать. Для тебя это может быть что-то в офисе, дома или в спортзале. В любом случае тебе придётся это делать, иначе тебе не вырасти, не стать лучшим и уж точно нельзя будет называть себя непреклонным. Чистильщики сначала выполняют самую тяжёлую работу, просто чтобы показать, что не бывает слишком сложных задач. Им это может быть не по нраву. Это никогда не доставляет им удовольствия, но они всегда думают о цели. а не о кривой дорожке, которая может быть туда ведёт. Они делают то, что должны, потому что знают, это необходимо. Им обычно не нужно повторять дважды. Вероятнее, что когда все остальные уже едва стоят на ногах от полного истощения, они уже хотят всё повторить, а потом говорят, что во второй раз получилось лучше. Разумеется, большинство наиболее успешных людей не привыкли к тому, чтобы им говорили, что делать. Да, я знаю, что персонал команды не заставляет тебя этого делать. Но в этом ты и проблема. Они не могут выкинуть тебя ко всем чертям, если ты не придёшь или откажешься выполнять свою работу. А я могу. Горячие ванны, холодные ванны, терапия, работа допоздна. Если мы работаем вместе, это не тебе решать. Сотрудничество обязательно. Если ты отшиваешь моего сотрудника и отказываешься лезть в холодную ванну, Он мне об этом рассказывает. И я говорю тебе: "Полезай в чёртову ванну". И если за последние 24 часа что-то исключительное, о чём я не знаю, с тобой не произошло, что-то такое, что ты можешь заставить меня передумать, ты полезешь в ванну. Да, я знаю, что это неприятно. Я и не говорю, что тебе это должно нравиться. Я говорю, что ты должен стремиться к результату так сильно, Что работа для тебя не должна иметь значения. Если тебе станет от этого легче, себе я жизнь не облегчаю. Я могу взять великих спортсменов, поддерживать их в форме, следить за их здоровьем, и все будут довольны. Но моё испытание заключается в том, чтобы взять кого-то великого и сделать его ещё лучше. Майкл, Коби, Двейн, мои члены зала славы, Хаким Алыгьевон, Чарльз Баркли, Скоти Пиппен. И многие другие. Они приходят ко мне, потому что недовольны тем, где они сейчас находятся. Они приходят, чтобы выдерживать боль и дискомфорт, стремясь приблизиться к идеалу. И они знают, что я буду на них давить, пока они не превзойдут свои цели. Когда ты начинаешь работать с кем-то средним, с ограниченными ожиданиями, улучшением является практически что угодно. Эту работу может выполнить каждый. Но когда ты занимаешься с кем-то, кто уже является лучшим в своей области, то намного сложнее понять, как можно его улучшить. Я вглядываюсь в каждую деталь, каждую малозаметную переменную, чтобы понять, над чем можно поработать, где можно достичь хотя бы минимального преимущества. Поначалу я тренировал только Майкла. Потом добавились и некоторые другие игроки типа Гулс. Майкл говорил: Я плачу тебе не за тем, чтобы ты меня тренировал. Я плачу тебе, чтобы ты не тренировал кого-то ещё. Он не хотел, чтобы кто-то другой получил это преимущество. Хотя это мне и льстит, правда вот в чём. Ни один тренер или эксперт не сделает тебя хорошим, великим или неудержимым, если ты не будешь работать сам. Если ты будешь надеяться, что кто-то всё сделает за тебя. Всё зависит только от тебя. Поэтому я всё это тебе и говорю, не потому, что хочу, чтобы ты знал, что я делаю для своих ребят, а потому, что я хочу, чтобы ты знал, что ты должен сделать для себя. В суть в том, что если ты хочешь добиться в чём-то успеха, тебе должно быть удобно, когда тебе неудобно. Каждый раз, когда ты думаешь, что больше не можешь, ты всё равно должен выполнить свою работу. Последняя миля, последний период. Последние 5 минут на часах. Ты должен отыграть последнюю игру в сезоне с той же отдачей, что и первую. Когда твоё тело кричит в истощении и говорит тебе: "Да не за что, сволочь". Ты работаешь ещё усерднее и говоришь себе: "Делай, сейчас же". Ты контролируешь своё тело, а не оно тебя. Ты выключаешь страх, эмоции и физическое утомление и делаешь то, от чего приходишь в ужас. Ты не просто совершаешь движение и смотришь на часы, пока всё не закончится. Ты отдаёшься тому, чем начал заниматься. И заставляешь себя снова и снова прыгать выше головы. Это тебе не голливудское кино и не реклама кроссовок с воодушевляющей музыкой и красивыми спецэффектами. Никакой драмы, никакого фантастического финала. Если тебе нужна красивая история с воодушевляющей концовкой о том, как тренер занимается с никому неизвестным парнем и делает его героем, тогда иди смотри фильм Рокки. Здесь реальная жизнь. Если ты вырубишься посреди одной из моих тренировок, я не подойду к тебе, чтобы сочувственно поднять тебя на ноги. Убедившись, что ты дышишь, я оставлю тебя на месте. Когда ты наконец очнёшься и уберёшь то, чем тебя вырвало, подходи. Мы продолжим. Мы всегда продолжаем. Я всегда придумываю новые способы, как мне ещё нагрузить человека, напрячь его тело и встряхнуть психологическую выносливость. Если ты делаешь одно и то же раз за разом, то и получать будешь то же самое. Я ставлю себе задачу превратить пребывание в спортзале в такое испытание, что всё, что находится за его пределами, будет казаться пустяками. Суть работы в том, чтобы проверить себя и подготовить всё, что у тебя есть, чтобы во время игры тебе не приходилось ни о чём думать. Делай работу до того, как это понадобится, чтобы знать, на что ты способен, когда все остальные бьют тревогу и смотрят на тебя. Всё, чем ты со мной занимаешься, будет намного сложнее любой ситуации, которая возникнет у тебя во время игры. Так что тебе не придётся беспокоиться о том, что происходит. Ты просто будешь знать, а твоё тело будет вести себя соответствующе. Расскажи мне о пределе своих возможностей, и я покажу, насколько больше ты можешь сделать. Вопрос в том, каков этот предел. Когда Коби сломал нос и получил сотрясение во время матча всех звёзд, он настаивал на участии в следующей игре своего клуба Los Angeles Lakers. Почему? Он хотел знать, как его тело будет реагировать на травму. И на что он будет способен в такой ситуации? Не многие люди знают, на что они действительно способны, а ещё меньше хотят это выяснить. Могу ли я вывести тебя за пределы твоих возможностей и при этом не сломать? Как далеко ты можешь зайти и хочешь ли ты там оказаться? Ты должен быть со мной на все 100%, не думая о том, что ты будешь делать сегодня вечером и о счетах, которые должен оплатить. Полная сосредоточенность. ради полноценного результата. Когда я сосредотачиваюсь на клиенте, я слежу за всем: выражением лица, пульсом, как он потеет, какая нога у него дрожит, за мельчайшими деталями. Потом я беру всю эту информацию, обрабатываю и решаю, хочу ли я добиться чего-то большего, потому что если да, то его развитие ускорится вдвое. Но он должен быть готов сделать то, что я от него попрошу. Значительная часть моей работы связана с тем, чтобы помочь спортсменам восстановиться после серьёзных травм и операций. И я всегда говорю игроку, что когда я верну его в игру, он уже не будет прежним. Он станет лучше. Он должен стать лучше. Потому что если он вернётся таким же, как был, он скорее всего снова получит травму. Вот я и заставляю его делать больше, чем он когда-либо делал раньше. и выкладываться как никогда, чтобы он стал сильнее и мог сделать больше, чем раньше. Но страх является сильным препятствием. Часто поначалу парни просто боятся пошевелиться. Впервые в жизни они не могут полагаться на свои физические способности и контролировать свои движения. Они начинают бояться собственного тела. Это одно из самых больших препятствий на пути к восстановлению. Они не хотят больше двигаться. А когда ты спортсмен, который больше не хочет двигаться, ты теряешь свою жажду и сосредоточенность, тем более, когда есть утверждённый контракт с твоим именем. Помнишь, когда ты был молод, и травма могла стоить тебе места в команде? Ты сражался как лев, чтобы вернуться в строй. Ты намазывал на неё немного грязи и возвращался в игру. На профессиональном уровне так не получится. Но только сам человек знает, когда он готов. Меня не волнует, что говорит рентген или МРТ. Если человек психологически не готов, то он не готов. Поэтому мы возвращаемся к основам. Мы будем ходить, мы будем шевелить плечом, мы будем делать всё шаг за шагом. Небольшими движениями мы восстановим твою уверенность в себе. Небольшие движения в итоге приведут к большим изменениям. Каждые 2-3 дня мы будем заходить немного дальше в работе. пытаться сделать ещё чуть-чуть, медленно двигаясь вперёд. Но я не буду делать так, чтобы это было приятно. С какой стати? Так ты станешь хорошим. Но мы стремимся к неудержимости, а за это нужно платить цену. Я не нанесу тебе травму, но если ты не дашь сделать то, что нужно, чтобы ты получил то, что хочешь, ничего не получится. Я никогда не поставлю тебя в ситуацию, к которой ты не готов. Но я подготовлю тебя к ней быстрее, чем многие, потому что если я дам тебе идти к ней самостоятельно, мы в ней никогда не окажемся. Люди меня всегда спрашивают о секретах и хитростях, которые я использую, чтобы добиться результатов. Не хочу тебя разочаровывать, но никаких секретов нет, никаких хитростей тоже. Всё наоборот. Профессиональный ли ты спортсмен, предприниматель, водитель грузовика или школьник, всё просто. Задай себе вопрос: где ты сейчас и где ты хочешь оказаться? А потом составь план, как это сделать, и действуй согласно ему. Коротких путей нет. Слышать не хочу о тренировках, которыми можно заниматься по 5 минут в день или 20 минут в неделю. Это полная чушь. Такие тренировки срабатывают только с людьми, которые ни разу не вставали с дивана. Им, конечно, полезно подвигаться 5 минут и сжечь пару калорий. Если в тебе 130 кг, и ты ничем в жизни не занимался, а я заставлю тебя упражняться два раза в неделю в течение месяца, ты скинешь килограммов 5. Если ты съедаешь каждый вечер по два пакета чипсов и запиваешь их литром газировки, а потом перейдёшь на один пакет и банку, твоё тело может и отреагирует на это, сбросив немного веса. Но я бы не назвал это фитнесом. Я ненавижу так называемые программы, которые врут и обещают людям на основе всяких глупостей нелепые результаты. Не говори мне о лёгких тренировках, которые можно делать комфортно прямо у себя дома. Любая тренировка, в описании которой есть слова "легко" и "комфортно", это не тренировка. Можно заниматься и дома, но если при этом то, что ты делаешь, доставляет тебе комфорт, значит что-то идёт не так. Это твоя жизнь. Как ты можешь о ней не заботиться? Я сейчас говорю не только со спортсменами, а с каждым, кто ценит успех. Представь себе человека, который достиг многого, но в котором 45 лишних килограммов, потому что он не может контролировать свое пристрастие к еде. И вот он мультимиллионер, страдающий ожирением. Все деньги мира у его ног. Люди им восхищаются и уважают, Он без проблем находит так называемых друзей, которые помогают ему потратить средства. Но он слишком толстый, чтобы нормально заниматься сексом и другими делами, подразумевающими физическую активность. Он умрёт на 20 лет раньше, чем мог бы, и всё, чего он добился в жизни, унаследует кто-то другой. Как тебе такой финансовый успех? Люди не хотят тренироваться и следить за своим рационом, потому что для них это некомфортно. А комфортно ли таскать на себе весь этот лишний вес и все вытекающие проблемы со здоровьем? Боль в спине, проблемы с суставами, одышка, диабет, слабое сердце. Я считаю, что 85% всех физических неудобств появляются в результате лишнего веса. Объясни мне, почему, если стоит выбор между неудобством, связанным с лишним весом и плохим здоровьем, И дискомфортом от работы в спортзале 3 раза в неделю, многие выбирают вариант, который ведёт к полному отказу организма. Мне постоянно звонят люди, которым нужно сбросить вес. Они встречались со многими диетологами и всё равно питаются в фастфуде. Но если ты дашь мне сделать то, что нужно, мы уберём этот вес за пару недель. Я помог скинуть Эди Карри 45 кг, чтобы он смог подписать контракт с Miami Heat в 2012 году. И с тобой скинем необходимые 15, чтобы ты отправился в тренировочный лагерь. Но ты должен хотеть работать. В прошлом году мне позвонил бейсбольный агент одного питчера, которому нужно было сбросить 20 кг перед весенними тренировками. Перед началом программы, которую я для него подготовил, он решил, что лучше питчер сам сбросит вес. Я спросил его: "Ты уверен? Скинуть 20 кг нелегко, особенно если они набраны за многие годы неправильного питания и плохих тренировок". "Нет", он был уверен, это был его выбор. "Удачи", сказал я агенту. "Твой питчер бросит играть через 8 месяцев". Я ошибся. Он бросил через 4. Если ты приходишь ко мне, чтобы сбросить вес, то рекомендую съесть последний обед до того, как мы начнём. У меня есть 5 недель, чтобы привести тебя в форму. Начинаем, когда ты входишь в дверь, и если ты не жульничаешь, если не съедаешь тайком у друга из тарелки пару ломтиков картошки или не выпиваешь пару бутылок пива на свадьбе двоюродного брата, то скинешь 10 кг за первые 3 недели. Я дам тебе еду Я дам тебе список всего, что есть можно и чего нельзя. Я пришлю тебе кого-нибудь, кто будет готовить. Я сяду с твоей женой или матерью и объясню, сколько сахара содержится в 7 л апельсинового сока, который ты выпиваешь каждый день. Но ты должен следовать правилам. Поверь, если хочешь узнать, что представляет собой человек, посмотри, как он будет себя вести во время выведения сахара из организма. Это не низкоуглеводная диета, И не плагиат диеты Аккинса. Мы говорим о полном отказе от сахара, а с учётом того, что большинство людей даже не представляют, сколько сахара скрывается во многих продуктах. Я даю им рукописные указания того, что они могут и чего не могут есть, с предупреждением, которое гласит: "Ты поймёшь, что программа действует, когда у тебя начнёт болеть голова и тебя начнёт тошнить". В первые 2 дня у них начинаются судороги. Их бросает в холодный и горячий пот, их пучит, мучает дикая жажда, а потом их начинает трясти, как кокаиновых и героиновых наркоманов. Я забираю весь сахар из твоего организма до последнего грамма на 10 дней. После двух дней кошмара становится лучше. А если ты будешь жульничать, я узнаю об этом. Я заставляю проходить через это всех своих тренеров, чтобы они знали, что это такое. Парень приходит в зал во время выведения сахара. И я спрашиваю: "Как он себя чувствует?" "Нормально, всё в порядке". Хм. На следующий день я снова задаю ему вопрос: "Как самочувствие?" "Всё отлично", отвечает он. Проходит ещё один день. "Всё в порядке? Соблюдаешь диету?" "Да, всё хорошо". "Ясно. Ты врёшь мне в лицо". Хочешь всё испортить? Делай это где-нибудь ещё. Я знаю, что это нелегко, но нельзя оставаться в своей зоне комфорта и рассчитывать, что будет результат. Бросай себе вызов, не бойся неудобств. Мы не можем помочь тем, кто всегда проигрывает. Я обожаю парней, которые так хотят добиться результатов, что спорят со мной, чтобы делать больше, чем должны. Если они не готовы, я им так и говорю. Но лучше уж человек будет тайком больше заниматься, чем плюнет на тренировки ради фотосессии для обложки журнала или рекламы кроссовок. После работы со мной можно делать всё остальное, но не наоборот. После того, как Дуэйну провели операцию на колени в 2007 году, он делал в комнате для взвешивания упражнения, которые я заставляю выполнять каждого игрока в период восстановления после операции на лодыжке, колене или бедре, перед тем, как я разрешу ему играть. Вставал на 120-сантиметровый цилиндр и спрыгивал на пол, после чего запрыгивал на другой такой же цилиндр. Это нелегко и с физической, и с психологической точки зрения. Как я узнаю, может ли его тело выдержать нагрузку. Но не только. Не менее важно, готова ли его голова довериться телу или он боится за свои возможности. Потому что главное не подпрыгнуть вверх, а преодолеть страх, спрыгнуть вниз. Итак, Двейн выполнял это упражнение, а рядом с ним тренировалось много других игроков. Спустя несколько дней мои тренеры начали мне говорить, что другие парни тоже втайне пытались это делать. Они прокрадывались в комнату для взвешивания, когда там никого не было, и прыгали по цилиндрам, чтобы понять, получится ли у них то, что делал Дюэн. Многие из них ненавидели это упражнение, но хотели сравнить себя с Дюэном. У чистильщиков нет выключателя, они всегда работают. Одна из главных трудностей для меня это не подпускать к мечу парня, который ещё не готов играть. Когда ко мне приходят отличные ребята, чтобы восстановиться после травмы или операции, я готовлю для них детальный план того, что они будут делать. И последнее, что я им разрешу это выйти на площадку. Но попробуй это объяснить человеку, который и 5 минут в жизни не провёл без мяча. Идеальный пример великий Чарльз Баркли. Возможно, самый физически одарённый человек из всех, что я видел. А также чистильчик во всех смыслах. Чарльз работал со мной после травмы колена, и ему не понравилось, когда я сказал, что он не должен со своей разбитой коленной чашечкой подходить к площадке, пока с него не снимут фиксатор. Он посмотрел на меня мёртвым взглядом и потребовал мяч. После этого он встал под корзиной и 10 раз сделал данк со здоровой ноги. Данк 10 раз с одной ноги. Кроссовка на другой так и не коснулась земли. Я хочу именно таких парней, настоящих мужчин, которые готовы идти на риск и выкладываться по полной. После первых 3 дней занятий я могу рассказать о человеке всё. В первый день он придёт, готовый заниматься, и я заставлю его работать так, как он не работал ни разу в жизни. Но второй день, когда он проснётся, ему будет больно в таких местах, о существовании которых он даже не подозревал. У него появится соблазн прекратить тренировки. Но это всего лишь второй день, и у него болит только верхняя часть тела, потому что именно над ней мы работали. Так что, скорее всего, он снова придёт. Но к третьему дню, когда мы уже поработали и над верхней, и над нижней частями тела, а его мышцы начали кричать от молочной кислоты, я буду знать всё, что мне нужно, потому что он будет полностью подавлен первыми двумя днями. 48 часов. Таков экзамен. Если он придёт, несмотря на боль и утомление, можно работать. Если он говорит, что не может, значит, он не в том месте. Многие тренеры могут так работать, но не я. Привыкай к тому, что тебе неудобно, или пусть у тебя ничего не получается где-нибудь ещё.